Разбудил его солнечный луч. Лузгины перевернулся на другой бок, закрыл глаза и понял, что спать больше не хочет. Он прекрасно себя чувствовал, хотя вчера, поддавшись на уговоры, прикончил себе бутылочку тошнотворного самогона, а отдыхал чуть больше 4 часов. В доме ощущалось нешумное деловитое шевеление. Корова уже наверняка подоена. в gesagt руку будет парное молоко вкуснейшее пасутто на клеверных полях словно вторя мыслям лосгина на дороге раздался выстрел хлёсткий как удар бича собственно это и ударил бич не по живому конечно а просто для острастки эй я твою мать заодно проорал кто-то куда тонкая стенка веранды содрагнулась мимо протопола массивное животное Давай-давай, мне давай», громко сказала ведьина жена. Дрёха ты моя. Здорово, Татьяна, эй, я твою мать. Доброе утро. На, пирожка возьми. О, благодарствуем. Куда? Бац. Все совсем они сегодня одуревшие. Я твою мать, скотина. Бац. Хочу здесь жить, подумал Лузгин, и всегда хотел. Но что-то меня удерживало от этого шага, а сегодня не держит. Может, я взял от Москвы все, что она могла мне дать, и теперь свободен? Хм. Допустим, зимой в деревне трудно, но я не обязан хоронить себя тут, как пожилые москвичи делают. Пол года на даче, пол года в городе. Деньги, вот проблема.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 Ты молод, здоров, полон сил. В любую секунду можешь освободиться от всех обязательств. Лешь слово нужно сказать. Короткое слово прощай. И целый мир вокруг, странный, загадочный, непознанный, манящий, светлый, огромный мир залитый солнцем вперёд. А не испугаешься? Ну-ну. Думай, Андрей, думай. Ещё есть время, брат.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 провожаемой неодобрительным взглядом жены и завистливым сына прошло где-то с полчаса и вдруг появился Витя. А Андрюху опашли, махнул он рукой. Слышь, я Андрюху заберу, а? Нам там с Дмитрием надо камень перевернуть, вдвоём не получается. Конечно, сказала мама. Витя почти бегом сорвался с места. Андрея не доумевая, Не лежал увидел на дворе не какого камня, поспешил следом. В сарае, гараже камня тоже не обнаружилось. Зато там были пиво с водкой, недокопчёная копчёная рыба и отец, излучающий во все стороны позитивные эмоции. Андрею щедро плеснули ерша, и через несколько минут он воспарил как на крыльях. Старшие чинно беседовали,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 Поэтому Андрей двинулся в центр села. Он настолько хорошо знал тут каждые обрёвнышки в каждой избе, что никогда не упускал случая подсмотреть, как всё меняется год от года. Зашешевье всегда было для него объектом пристального исследования. Любил он это место. К тому моменту он провёл в селе верных 6 лет чистого времени. Даже первые в жизни деньги заработал не я бы как а крестьянским трудом, ворочая лопатой зерно на элеваторе. И ещё, про зашешье он мог определённо сказать, что здесь никто и никогда не пожелает ему дурного и не захочет причинить вред. Свернув с Крестов налево, он успел пройти метров 100, когда прямо на него выскочил из дома тот самый козёл. Ну, заходи, позвал козёл. Помоги нам за батей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 Андрюха, ты по французски читаешь? – вопросил Юра сурово. Вот честное слово, два года учу этот язык и до сих пор ни зуб ногой. Полсотни слов знаю, конечно. Нам перевести надо, что на бутылке написано. Пойдем. Спасибо, сказал Андрей. Но с меня на сегодня не хватит. Братья засмеялись, как показалось Андрею с уважением. Но передумаешь, заходи.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 Да, с учётом некоторого заплетания в ногах для молодого парня не проблема. Сеня ему такой отравы налил, что Андрей от одного запаха чуть не помер, но отказать хорошему человеку не было сил. Кажется, я впервые в жизни буду пить технический спирт, пронеслось в голове. Впрочем, Сеня-то ничего, хлещет и то мерзости не жалуется, гляди, что же выживу. Ощущая себя ни то самоубийцей, ни то настоящим индейцем, а в общем и целом полным идиотом, Андрей опрокинул прозрачную жидкость в рот. Что это было? прохрипел он, отдышавшись. Как что? почти возмутился хозяин. Самогон. После гранёного стакана синеного поила, Андрей баллона не почувствовал вовсе. Просто уложил красный цилиндр на плечо и небрежно придерживая его одной рукой, пошёл узкими тропками, ловко открывая и закрывая за собой калитки, прыгая через канавы. Своего участка он достиг поразительно быстро, а балон, не переводя дух, загрузил на место и подключил. После чего сказал: "Мам, я прилягу" и вырубился. Отца он нашёл уже в темноте на крестах при большом стечении народа под дикий хохот. Дмитрий Лузгин клянчил у проезжавшего мотоциклиста шлем: "Да мой сходить". На веранду осторожно выглянул Витя. "Ага, проснулся. Вставаю, умываюсь. Пайка уже на столе". Пайка оказалась вчерашней картошкой с тушёнкой в большой сковороде. И селедкой на районной газетке поверх раздела объявлений. Лузгин нацепил на вилку кусок осклизлой рыбы и прочел: «Нежелательная беременность. Быстро, качественно, недорого». Бля, только и сказал Лону. О похмельец Лузгин отказался на отрез. Заявил, и так хорошо. Ему действительно было хорошо. За шешевский воздух прекрасно лечил похмельный синдром.